Причина вторая. Как преодолеть неверие в свои силы? Небо падает! Небо падает! Все мы знаем эту историю о маленьком цыпленке, который бегал по всему двору, оповещая всех о надвигающейся опасности. Все мы знаем таких людей. Впрочем, маленький цыпленок живет в каждом из нас. Как я уже говорил, неверящий в свои силы человек это тот же маленький цыпленок. Мы все становимся такими, когда страх и сомнения затуманивают рассудок. Думаю, вам эти сомнения тоже знакомы. Я недостаточно умен. Я не способен на такое. Такой-то лучше, чем я. Эти сомнения парализуют нас. Мы играем в игру «А что будет, если?» «А что, если наступит кризис в экономике, как только я вложу свои деньги?» «А если я перестану зарабатывать и не смогу вернуть деньги?» «А что, если все пойдет не так, как я запланировал?» Или наши друзья и близкие напоминают нам о наших недостатках, хотя мы их об этом и не просили. Они часто говорят, «А почему ты думаешь, что у тебя получится?» Или, «Если это такая хорошая идея, почему же все остальные так не делают?» Или, «Это никогда не сработает». Ты просто не понимаешь, о чем говоришь. Эти слова-сомнения часто становятся такими громкими, что мы перестаем действовать. Где-то в районе желудка образуется пустота, иногда приходит бессонница, мы не можем двигаться вперед. И вот мы остаемся в безопасном месте, а возможности проходят мимо. Мы смотрим, как жизнь проходит мимо нас, а сами сидим неподвижно, дрожим и обливаемся холодным потом. Всем нам в большей или меньшей степени известно это чувство. Питер Линч из взаимного фонда Fidelity Magellan называет крики о том, что небо падает, шумом. Шум возникает либо в наших головах, либо приходит извне. Часто его издают друзья, родные, коллеги и средства массовой информации. Линч вспоминает 50-е годы, когда в газетах столько говорили об угрозе ядерной войны, что люди начали строить убежище и запасаться водой и продуктами. Если бы они инвестировали эти деньги в рынок, а не в бомбоубежище, сегодня они, скорее всего, достигли бы финансовой независимости. Когда несколько лет назад в Лос-Анджелесе начались беспорядки, продажа оружия увеличилась по всей стране. Человек умирает от сырого мяса, в гамбургере в штате Вашингтон, а Департамент охраны здоровья Аризоны отдает всем ресторанам приказ подавать только прожаренную говядину. Фармацевтическая компания пускает в феврале по телевидению рекламу о том, как люди заболевают гриппом. Люди тут же начинают больше болеть и активнее покупать их лекарства. Большинство людей бедны, потому что, если говорить об инвестициях, мир полон маленьких цыплят, которые бегают по двору и кричат ⁇ Небо падает ⁇ И им удается многих испугать, потому что внутри каждого из нас кроется такой же маленький цыпленок. Часто для того, чтобы не обращать внимания на слухи и сплетни о надвигающихся катастрофах, требуется большое мужество. В 1992 году к нам с женой Феникс приехал мой друг Ричард из Бостона. Он был поражен тем, чего мы добились с помощью акций и недвижимости. Цены на недвижимость в «Фениксе» в то время были снижены. Мы два дня показывали ему варианты, которые считали прекрасными возможностями увеличить денежный поток и капитал. Мы с женой не профессиональные агенты по торговле недвижимостью. Мы только инвесторы. Когда мы нашли дом в курортном районе, то позвонили агенту, который в тот же день продал нашему другу этот дом. Цена городского дома с двумя спальнями составила всего 42 тысячи долларов. Похожие дома продавались в то время за 65 тысяч. Ричард, довольный выгодной сделкой, вернулся в Бостон. Две недели спустя агент позвонил нам и сказал, что наш друг отказался от покупки. Я тут же позвонил Ричарду, чтобы узнать, в чем дело. Он сказал, что поговорил с соседом, и тот сказал ему, что сделка невыгодная. Он якобы переплачивает. Я спросил Ричарда, инвестор ли его сосед. Тот ответил, что нет. Когда я поинтересовался, почему же он его слушает, Ричард стал защищаться и просто заявил, что хочет еще немного поискать. Положение дел на рынке недвижимости в Фениксе изменилось, и к 1994 году этот дом уже сдавался за 1000 долларов в месяц а в сезонные зимние месяцы за две В 1995 году он стоил уже 95 тысяч. Ричарду нужно было заплатить всего 5 тысяч наличными, и он начал бы сходить с дорожки для крысиных бегов. Сегодня он по-прежнему бездействует. А выгодные возможности в Фениксе остались. Только теперь гораздо их сложнее найти. Отказ Ричарда от сделки не удивил меня. Это называется раскаянием покупателя и свойственно всем нам. Это те самые сомнения. Маленький цыпленок победил, и шанс на свободу был упущен. Вот еще один пример. Небольшая часть моих активов содержится не в депозитных сертификатах, а в налоговых. Мои деньги дают мне 16% годовых, что, конечно, гораздо лучше 5%, которые предлагает банк. Эти сертификаты обеспечены недвижимостью и подкреплены государственными законами, что тоже значительно лучше, чем иметь дело с банками. То, как я их покупаю, делает их безопасными. У них просто нет ликвидности. Поэтому я рассматриваю их как депозитные сертификаты на срок от 2 до 7 лет. Почти каждый раз, когда кто-то, особенно если у него вложены деньги в депозитные сертификаты, узнает, что у меня есть такие капиталовложения, Он говорит мне, что это рискованно. Он начинает объяснять, почему мне не следует этого делать. Когда я спрашиваю, откуда у него такая информация, он отвечает, что от знакомого или из журнала для инвесторов. Он сам никогда так не делал и берется советовать не делать так другим людям. Нижний предел моих годовых доходов с этих сертификатов 16%, а сомневающиеся довольны 5%. Сомнения дорого стоит. Я хочу сказать, что именно эти сомнения заставляют большинство людей оставаться бедными и действовать без риска. Реальный мир готов предоставить вам любую возможность разбогатеть. Только сомнения человека делают его бедным. Как я уже говорил, выбраться из крысиных бегов легко. Для этого не нужно большого образования но эти сомнения лишают сил большинство людей. «Сомневающийся никогда не победит», — говорил богатый папа. «Необоснованные сомнения и страх делают из людей сомневающихся или циников. Они критикуют, а победители анализируют». Богатый папа объяснял, что критика ослепляет, а анализ, напротив, открывает глаза — Анализ позволяет победителям увидеть близорукость критиков и заметить возможности, упущенные из виду всеми остальными. А видеть то, чего не замечают другие, это универсальный ключ к успеху. Недвижимость – мощный инструмент инвестирования для всех, кто хочет достичь финансовой независимости или свободы. Это уникальное средство. И тем не менее, часто, упоминая об этом свойстве недвижимости, я слышу в ответ – «Я не хочу ремонтировать туалеты». Вот это Питер Линч называет шумом. Это говорят те, кто критикует и не анализирует. Те, кто позволяет сомнениям и страхом обессилить себя. Поэтому, когда кто-то говорит, «Я не хочу ремонтировать туалеты», «Мне хочется парировать». «А кто вам сказал, что я этого хочу?» Они говорят, что туалет важнее, чем их желание». Я говорю о свободе от крысиных бегов, а они видят только туалеты. Вот образ мышления, который не дает разбогатеть большинству людей. Они критикуют, вместо того, чтобы анализировать. «Ваше не хочу — это ключ к успеху», — говорил богатый папа. «Я тоже не хочу ремонтировать туалеты, и поэтому стараюсь найти менеджера по недвижимости, который их ремонтирует». А если я нашел хорошего менеджера, для домов или квартир, мой денежный поток увеличивается. Но что еще более важно, хороший менеджер дает мне возможность покупать гораздо больше недвижимости. Мне уже не нужно заниматься туалетами. Найти такого человека мне еще важнее, чем саму недвижимость. Часто он узнает о выгодных сделках до агентов по продаже недвижимости, и это делает его еще более ценным работником. Вот что имел в виду богатый папа, говоря «Ваше «не хочу» — это ключ к успеху». Поскольку я тоже не хочу ремонтировать туалеты, я нашел способ покупать еще больше недвижимости и ускорить свой выход с дорожки для крысиных бегов. Те же, кто постоянно повторяет «я не хочу ремонтировать туалеты», часто сами не дают себе использовать это мощное средство инвестиций. Туалеты становятся для них более важными, чем свобода. Когда речь заходит о рынке ценных бумаг, люди часто говорят «я не хочу терять деньги». А почему они решили, что мне или кому-то еще этого хочется? Они не могут сделать деньги, потому что не хотят терять их. Вместо анализа они отказываются еще от одного мощного инвестиционного средства. В декабре 1996 года я проезжал с другом мимо местной автозаправочной станции. Он поднял глаза и увидел, что цена на бензин выросла. Мой друг — это один из маленьких цыплят. Для него небо всегда вот-вот упадет. Так, впрочем, обычно и случается. Оно падает, причем на него самого. Когда мы приехали, он привел мне все статистические данные о том, что в течение следующих нескольких лет цена на нефть возрастет. Этих данных я еще не видел, хотя мне уже принадлежал довольно большой пакет акций одной нефтяной компании. С учетом этой информации я тут же начал поиски и нашел недооцененную компанию, которая собиралась открыть новые скважины. Мой брокер отнесся к идее с большим энтузиазмом, и я купил 15 тысяч акций по 65 центов. В феврале 1997 года Мы с тем же другом проезжали мимо той же станции, и, конечно же, цена поднялась почти на 15%. И снова маленький цыпленок забеспокоился. Я улыбнулся, потому что в январе 1997 года та небольшая нефтяная компания открыла новые скважины, и мои 15 тысяч акций стали стоить больше 3 долларов каждая, а все благодаря его советам. И если мой друг прав... Цены на бензин будут продолжать расти. Вместо того, чтобы анализировать ситуацию, маленький цыпленок прячется в своей скорлупе. Если бы большинство людей понимали, что такое «стоп» на фондовой бирже, они бы стремились делать инвестиции для того, чтобы победить, а не для того, чтобы проиграть. Стоп — это просто компьютерная команда, которая автоматически продает ваши акции, когда цена на них начинает падать, чтобы свести к минимуму потери и к максимуму какой-то прирост. Это прекрасное средство для тех, кто смертельно боится проиграть. Поэтому, когда я слышу, что люди сосредоточиваются на своих «не хочу», вместо того, чтобы думать о том, чего они хотят, я знаю, что в их голове раздается сильный шум. Их мозгом завладел маленький цыпленок который кричит «Небо падает, туалеты ломаются». И они избегают своих «не хочу», но платят за это непомерную цену. Возможно, они так и не добьются в жизни того, чего хотят. Богатый папа научил меня по-другому относиться к маленькому цыпленку. «Просто делай то, что сделал полковник Сандерс». В возрасте 66 лет он потерял работу и стал жить на пенсию. Ее не хватало. Тогда Сандерс отправился продавать свой рецепт жареного цыпленка по всей стране. Он получил 1009 отказов, пока, наконец, не услышал «да». И он стал мультимиллионером в возрасте, когда большинство людей уже давно на пенсии. Это был храбрый и настойчивый человек. Так отзывался богатый папа, о Харлоне Сандерсе. Так что, когда вас одолевают сомнения и страхи, сделайте со своим маленьким цыпленком то, что сделал полковник Сандерс. Зажарьте его.